Свидание втроем. Встречи с Радовым не получилось. Секретарь сообщила, что сегодня чиновника уже не будет. Он на восстановительных работах, сообщила она Павлову. Что-нибудь передать? Артем ответил, что сам позвонит. Выйдя на улицу, он посмотрел на часы, встретиться с Шамилем. Для рыбалки, конечно, уже поздновато, но можно было посидеть где-нибудь или просто прогуляться по вечернему городу. Пока он размышлял, в кармане пиджака зазвонил телефон. Адвокат глянул на экран, и его губы тронула улыбка. Вот так сюрприз. «Артём, привет!» — раздался в трубке звонкий голос девушки. «Я не отвлекаю тебя?» «Добрый вечер, Вероника. Ни в коем случае. Рад тебя слышать. Я тут подумала, что предложила показать город, а сама пропала», — продолжала Вероника. А сейчас вдруг осенило, а почему бы не провести сегодняшний вечер вдвоем? Тебя, надеюсь, не смущает моя прямолинейность?» Павлов засмеялся. «Нет, в этой тактике есть свои плюсы». «Какие же?» «Экономия времени, не нужно ходить вокруг да около». «Конечно, я согласен. Можем договориться о встрече. Я сейчас возле городской администрации». «Я тебя буду ждать у морского вокзала», — сказала она. «Договорились». Спустя сорок минут они сидели в небольшом уютном ресторане на набережной. Внутри царил прохладный полумрак, висящие над столиком бра источали мягкий успокаивающий свет. «С твоего разрешения я сама сделаю для нас заказ», заявила Вероника, хитро улыбаясь. На ней было изящное приталенное платье нежно-голубого цвета, густые каштановые волосы рассыпаны по плечам. «Надеюсь, ты останешься доволен местной кухней». «Да, кстати». «Что мы будем пить?» «Я за рулем», — покачал головой Артем. «Так что минералку или что-нибудь в этом роде». «Как насчет Морса?» «Отлично». Подозвав официанта, она перечислила ему блюда, и тот, кивнув, умчался на кухню. «Я не сразу тебя узнал», — признался Павлов. «В этом платье ты выглядишь великолепно». «Ты ожидал, что на свидание я приду в своей форме и каске?» Они засмеялись. «Как успехи?» — спросил Павлов. «Насколько я понял, все завалы разобраны. Во всяком случае, чиновники рапортуют, что уже начались восстановительные работы». Соколова кивнула. «С завалами закончено, но все только начинается». Перехватив недоуменный взгляд адвоката, Вероника пояснила. «Люди потеряли близких, Артем. У многих ничего не осталось, некоторые выбегали на улицу в нижнем белье». Только в том районе, где мы с тобой работали, разрушено три дома. Бывшим жителям нужно самое необходимое. Я все понимаю, но разве работникам МЧС это вменяется в обязанности? Верно подметил. В задачи спасательных служб все то, что я перечислила, не входит. Дело в том, что помимо основной работы, в свободное время я занимаюсь волонтерской деятельностью, и, поверь, дел всегда хватает. Ты молодец, и достойна высших похвал. промолвил Павлов. «И когда ты все успеваешь?» «Как то научилась справляться?» «Было бы желание». Официант принес небольшие тарелочки с влажными салфетками для рук. «Не каждый готов поступиться свободным временем и оказывать безвозмездную помощь нуждающимся», сказал Артём. «Но ты ведь бросился на помощь, причем не раздумывая», напомнила Вероника, развернув салфетку. Павлов пожал плечами. Протерев руки, он отложил салфетку в сторону. «Полагаю, на моем месте подавляющее большинство поступило бы так же». «Дай-то бог. Но пока мы возились на развалинах, поднимая наружу раненых, были и такие, кто снимал происходящее на телефоны или просто языком чесал. И среди них были здоровые крепкие мужики, которые наблюдали за происходящим, словно находились на развлекательном шоу, а не на месте трагедии, где погибло столько людей». «К сожалению, есть и такие», — согласился Павлов. «Но оставим это на их совести. Господь им судья. Лучше расскажи, как ты решила выбрать эту профессию. Все-таки не каждый день встречаешь на своем пути девушку-спасателя. Одно дело — работать в МЧС-диспетчером или вести дело производства, и совсем другое — возглавлять спасательное звено». Вероника на мгновение задумалась, затем качнула головой. Ты не поверишь, но мой выбор действительно предопределил один курьезный случай из детства. У меня есть младшая сестра Ольга, и однажды летом нас отправили в деревню к бабушке под Ярославль. Мне было десять, а Ольге 7. Мы часто ходили купаться на речку, но в тот день бабушка по какой-то причине не смогла нас проводить, и после долгих уговоров она согласилась отпустить нас одних. При этом дала нам с собой корзинку с бутербродами и компотом. Путь пролегал через старое кладбище, и мы старались как можно быстрее пройти этот мрачный участок пути. В какой-то момент Оля заметила котенка на могиле и принялась подзывать его. Подошла к ограде и просунула голову сквозь прутья решетки. Она попыталась подозвать котенка, но тот не обращал внимания на нас и вскоре улизнул в кусты. «Он-то убежал, а вот Оля высунуть свою голову обратно не смогла». Подошел официант, начиная проворно расставлять разнообразные блюда с морепродуктами. «У сестры, естественно, началась паника», — продолжила Вероника. «Меня тоже затрясло. Кладбище посреди леса, никого нет. Что делать? Оля визжит, пытается вытянуть голову, а она не лезет. И все тут». И в этот момент я почему-то вспомнила случай, когда папа снял застрявшее кольцо с пальца, используя мыло. Вот тут меня словно током ударило. «Сало!» «Сало?» — переспросил Артем. «Именно, сало. Бабушка дала нам с собой бутерброды с салом. Я быстренько намазала прутья салом, а также уши и голову своей непутевой сестренки. После этого она, наконец, сумела вырваться из плена и вытащила застрявшую голову. Думаю, она запомнила это приключение на всю жизнь», — улыбнулся Павлов. «Хорошо, что все так удачно закончилось. Да, слава богу. но в тот момент я смотрела на свою зареванную сестру и размышляла, а сколько вот таких случаев может происходить прямо сейчас? Сколько детей может провалиться в колодец или какую-нибудь яму? Хорошо, если есть кому прийти на помощь. А если нет? В тот вечер, лежа в постели, я твердо решила, что буду спасать людей. Только никто из моих близких не знал о моем тайном желании до тех пор, пока не встал вопрос о моем образовании после школы. и когда я подала документы в Академию МЧС, все обалдели, мягко говоря. Я уверен, что твои близкие должны гордиться тобой», произнес Артем, глядя девушке прямо в глаза. Ее щеки вспыхнули румянцем. «Предлагаю поесть», преодолевая смущение, сказала Вероника, и Павлов перевел взгляд на блюдо, расставленное на столе. Креветки лангустина на гриле, мидии в томатном соусе, лазанья с лососем — «Свежие овощи». «Обязательно попробуй спагетти с вонголи и щупальцами кальмара», посоветовала она, вооружившись вилкой с ножом. «Я подумала, что тебе это должно понравиться». «Ну как?» «Вполне неплохо», – проживав оценил Артем. Спустя минут тридцать к ним вновь приблизился официант, держа в руках ведерко, из которого выглядывало горлышко шампанского. «Мы не заказывали алкоголь». Вероника покосилась на запотевшую от холода бутылку. «Это верно», — согласился официант с бесстрастным выражением лица. «Шампанское просил передать вам вот тот господин, который сидит в самом углу». С этими словами он кивнул куда-то в сторону, и Артем оглянулся. «Так вот откуда чувство, что тебе кто-то в спину смотрит», — шевельнулась у него мысль, когда он увидел скрипача. Долговязый приятель Вероники увидел, что на него смотрит и, улыбнувшись, помахал рукой в приветственном жесте. Лицо Вероники застыло, в глазах мелькнула неясная тень. «Он что, следил за нами?» Озадаченно пробормотала она. Официант молча поставил ведерко на стол и, кивнув, быстро ушел. Между тем Анатолий поднялся с места и не спеша приблизился к их столику. «Добрый вечер, Вероника!» Тепло поздоровался он. и когда девушка протянула руку, галантно поцеловал ее. Только после этого Яковлев обменялся рукопожатием с Артемом. «Надеюсь, я не обидел вас своим сюрпризом?» С улыбкой осведомился скрипач. «Ничуть», — ответила Вероника, справившись с первоначальным удивлением. «По устоявшемуся стереотипу к рыбным блюдам полагается подавать белое вино», — степенно проговорил Анатолий. «Но я уверен, что сухое розовое шампанское отлично подойдет к вашему изысканному ужину и скрасит вечер». «Увы, Анатолий, у нас сегодня безалкогольный вечер». Вероника напряженно улыбнулась в ответ. Музыкант оглядел столик, за которым сидел адвокат с девушкой, остановив взор на кувшине с морсом. «Вас никто не заставляет пить шампанское прямо здесь и сейчас». «Вы можете забрать его с собой», — сказал он и нервно потер переносицу. «Мы так и сделаем», — вежливо отозвался Павлов. Он повернул бутылку и ведерки, разглядывая этикетку. «О, белькар-сальмон! У вас превосходный вкус, Анатолий!» «Благодарю. Для меня было огромным удивлением увидеть вас в этом заведении», — произнес Яковлев, вновь расслабляясь. Видимо, в какой-то момент ему показалось, что Вероника откажется от шампанского. Некоторое время я наблюдал за вами, но в конце концов не выдержал и решил дать о себе знать. Тем более следить за кем-то из-под неприлично. «Это точно», — было написано на лице Вероники, и, похоже, Анатолий это понял. «Не хочу показаться наглым, но могу ли я рассчитывать на вашу компанию?» — спросил он. И, не удержавшись, добавил, «Вероника, позвольте заметить, что вы просто очаровательны. Я бы многое отдал, чтобы вы всегда носили подобное платье, а не эту свою форму». Артем с Вероникой обменялись понимающими взглядами. «Мы как раз собирались уходить», — сказала Соколова. Было видно, что присутствие рьяного поклонника тяготило ее, и Павлов быстро заметил это. Он жестом подозвал официанта и попросил расчета. «Простите, если я нарушил ваше общение», — произнес Анатолий, и в голосе скрипача скользнули расстроенные нотки. Вероника бросила на него короткий взгляд, и лед в ее глазах растаял. «Ничего, мы тоже не ожидали встретить здесь знакомых. Может, прогуляемся по набережной? Как раз с минуты на минуту будет закат. Анатолий». Музыкант весь подобрался, преданно глядя на девушку. «Пускай шампанское пока будет у вас. Хорошо?» — сказала она. И Яковлев улыбнулся, демонстрируя ряд идеально ровных белых зубов. «Как пожелайте, Вероника».